Глава 32. Каур. Конечно, родная. Прижала сестренку к себе и с ненавистью посмотрел на Гашара. Если бы мог разорвал бы этого гада на куски. Ты клянешься, что дашь нам свободу после того, как я укажу, где находится принцесса. Не держи меня за идиота. Хмыкнул маг. Вы не покинете Каргет, пока девушку не доставят сюда в целостности и сохранности. А кто помешает забрать слово назад, когда Лирая окажется в твоих руках? Доверять в таких вопросах магу было бы величайшей глупостью. Никто. Гашар усмехнулся. Но я уже сказал, что хотел бы видеть тебя среди своих людей. А я забочусь о тех, кто мне верно служит. Твоя сестра рядом с тобой, разве это не причина, чтобы доверять и в других вопросах? Уж не задумал ли ты обмануть меня, волк? Нет, я всегда держу слово и готов указать место, где спрятал принцессу. Крепче прижал к себе Кьяру, которую колотила крупнейшей дрожью, успели напугать изверги. зверги. вышел на минуточку, чтобы распорядиться насчет карты окрестностей. А я взял мордашку сестренки в ладони и посмотрел в заплаканные глазёнки. Всё будет хорошо, ты мне веришь? Показывать настоящее местоположение Лиры я, конечно же, не собирался. Когда помощник Агашара принес карту местных земель, ткнул пальцем в наиболее удалённую точку. От пещеры не так, чтобы далеко. Всегда можно сказать, что маги неправильно меня поняли. За последние дни принцесса сильно изменилась, и я верил, она сумеет спрятаться. Если ищейкам взбредет в голову проверить пещеру, Ее, если точно не знать, не так легко обнаружить. А в том месте, куда направил магов, я сам останавливался на ночевку. Так что следы недавней стоянки Ещейки гарантированно обнаружат. Да и на поиски уйдет много времени, а я пока подумаю, как нам с разбежать из Каргата и вернуться за Лирой. Гогор отведи дорогих друзей в их опочевайню. Распорядился Макс сворачивая карту. Пес сошел с постамента и повел нас куда-то вглубь замка. Сестра всю дорогу жалась ко мне и всхлипывала, от злости меня раздирала на куски, что он с ней сделал. Моя маленькая смелая Кира никогда ничего не боялась, а сейчас на ней лица не было. Окна предоставленных покоев выходили прямо на вход в бесконечное кладбище. Огромный каменный круг с выбитыми черными символами Располагался посреди мертвой земли. Я сразу понял, где будет проводиться кровавый ритуал и почему Гашар выбрал именно это место. Некромант его уровня, в случае чего, с помощью магии способен поднять из-под земли целую армию инферналов. И вот тогда туго придется тому, на кого он направит свой гнев. Я так устала. Еле слышно отозвалась сестра и легла на одну из двух кроватей. Я подошёл к ней, укрыл одеялом и погладил по волосам. Мелкае сомкнула глаза, и я тяжело вздохнул. Снова приблизился к окну, вглядываясь в жуткие окрестности мрачного каргета. Судорожно думал, как и когда устроить побег. Хорошо бы прогуляться по замку, изучить местные порядки, чтобы отыскать прорехи в охране. Однако рычание псов и запертые двери красноречиво говорили об истинном отношении гашара. Мы пленники. А все эти разговоры о службе пустые слова. Тогда я начал внимательно рассматривать оконную раму, щупать стекло, прикидывая, как бесшумно и быстро пробить себе путь на улицу. Высота второго этажа ничуть не смущала. Для оборотня – пустяк, но нарушать правила поведения гостя опасно. Терпеть не мог безвыходной ситуации. Не думал, что столкнусь с такой уже сейчас. Усталость после долгого пути валила с ног. Наумничего путного не шло, поэтому я решил немного отдохнуть, набраться сил и уже тогда предпринимать какие-то действия. Взглянул на мирно спящую сестру, прилёг на соседнюю кровать и сразу же отключился.